Слава нашла его быстро, но у этой шумной, даже чересчур шумной славы оказался оттенок скандала. И этот проклятый оттенок перечеркивал все, даже ту воистину легендарную личную храбрость, в которой Михаилу Дмитриевичу не могли отказать и враги. А их было нисколько не ни меньше, чем друзей. Скобелев был широк, бесшабашен. Резок в оценках и безрассудно отважен в решениях. Обладая прекрасным образованием и острым умом, он так и не научился светскому хладнокровию. В обществе его не любили за детское неумение и нежелание прикрываться язвительным юмором или спокойной иронией. Этот большой, сильный, шумный и яркий человек воспринимал театр военных действий прежде всего именно как театр, Ему всегда нужна была главная роль — и публика, и еще противник. И чем сильнее оказывался этот противник, тем талантливее становился Скобелев. Об этом думал князь, насмешливо поглядывая на Михаила Дмитрича, мерившего номер большими шагами. Ордена звякали на груди. «Не тратьте на обиды столько внутренних сил, генерал!» как-то нехоте, словно превозмогая себя, сказал он. «Москва не верит ни слезам, ни слухам». «Верит?» — Скобелев упрямо мотнул головой. «Еще как верит! Впрочем, впрочем в чем-то вы правы. Я не люблю Петербург, не русский и не искренний город. В нем есть что-то лакейское. Пушкин недаром сравнивал Москву с девичьей, а Петербург с прихожей». «Москва болтлива, шумна, слезлива и отходчива. А град Петров пронырлив, хитер, молчалив и злопамятен. Нет-нет, я москвич душою и телом. И напрасно вы улыбаетесь, князь. Говорю это обдуманно и серьезно. А ну как государь, не простит? Что? Не простит?» Скобелев спросил с паузой. И в этой паузе чувствовалось напряжение, будто он и впрямь подумал о том же, подумал, подумав, сжался, не струсил. Он уже привык волей подавлять в себе всякий страх. А именно сжался, съежился внутренне. Генерал, свиты его императорского величества Скобелев, бросил войска. Губернатор Скобелев оставил веренную его попечению область. «Не слишком ли много пригрешений, а?» «Было бы что-нибудь одно, но бог с вами, Михаил Дмитрич, пошалили, прощаем, но вы же едины в двух лицах, и оба эти лица без монаршего соизволения оказываются сначала в Петербурге, потом в Москве, а затем и в Кишиневе». «Я требую, чтобы меня судили», — громко сказал Скобелев. «Я готов отвечать» перед любым судом, лишь бы положить конец гнусным порочащим меня слухом, Намекнуть об исчезновении казны Каканского хана в то время, когда я штурмом беру этот самый Кокант. Да за это убить вас мало, господа корреспонденты. Ну, убью, допустим, а что дальше? Слух назад не отзовешь. Слух пополз, затрепыхался, взлетел даже». Уж из дома в дом порхает. Из гостиной в гостиную слыхали. Генерал тоскобелев в Каканскую казну. Того знаете. Ну и что прикажете делать? Что? Единственно искать защиты у государя. Единственно. И что же государь?» — Негромко поинтересовался князь. Понял вашу оскорбленную душу и тотчас распорядился с судом? «Как бы не так!» — шумно вздохнул Скобелев, вновь принимаясь широко и упруго шагать по номеру. «Государь сказал, что генералов свои свиты он под суть не отдает, рекомендовал отдохнуть на водах и...» «И вот я не удел! Генерал без войск, правитель без территории, а за спиной шушукаются, на улицах не узнают, а скоро и в гостиных... «Руки подавать не будут!» И все же не ответили. «Боитесь вы гнева монаршего, генерал без войск, или ж бравируете, или действительно не боитесь?» «Действительно не боюсь», — улыбнулся Скобелев. «Не из безрассудства, а по расчету, князь!» «Удивлены, поди, расчет и Скобелев!» «Однако расчетец есть, поскольку в моем послужном списке «Значится, Гроднинский гусарский полк служил там корнетом в 64-м. Между прочим, в четвертом эскадроне означенного полка служил когда-то в 38-м, что ли, и корнет Лермонтов. ну так вот. Государь был шефом этого полка с 7 возраста, а однополчан, как известно, прощают». Он шумно завздыхал. Потеребил обеими руками любовно расчесанные бакенбарды. «А жаль! Жаль все же, что в Сербии замирились! Ударить бы нам, османам, под дых одновременно с Черняевым! Куда, как славно было бы!» «Ну да ладно! Что Сербия? Мне сейчас все равно, лишь бы из Отечества милого долой!» «Ну что, по пулям соскучились?» «Напрасно иронизируете!» Поли имеют и свою благодатную сторону. Когда они свистят вокруг, в вас сами собой просыпаются желания. Например, лечь, убежать, пригнуться, одним словом, жить, жить. Вы, поди уж и позабыли, что на свете есть желание. Ну так прошу покорно со мной под пули. Там снова почувствуете, что жизнь прекрасна. Да, князь. Заманчиво! Признаюсь вам, признаюсь как старому другу, Мишель, вы совершенно правы. Я лишен желаний. Я увял и отцвел, не принеся плодов, а, вероятно, мог бы принести. Он странно оживился, даже отбросил плед, точно перестав вдруг привычно мерзнуть. Знаете Недавно испытал, что еще что-то могу, чего-то желаю. Гостил у сестры в Смоленске и встретил случайно существо, простенькое существо. Провинция, усадьба, наивность и максимализм. И чистота, чистота, как у Мадонны. Вот если бы такая полюбила, спасла бы, воскресила бы, из могилы бы вытащила... Да не случилось этого. Но все равно рад я, Мишель. Имя ее до гроба не забуду. Клянусь, не забуду. Ну и что же за имя, коль не секрет? Помолчав, спросил генерал, с удивлением слушавший неожиданно пылкую речь всегда вялого, анемичного князя. «Мария! Мария Алексина!» Тихо сказал князь. Он помолчал, словно давая себе время вернуться в прежнее состояние, старательно и неторопливо укрылся пледом и сказал с привычной ленивой бесцветностью. — Извините, Скобелев, утомил вас. — Должно быть горячка. — Не принимайте всерьез. А что касается пуль, так они скоро засвистят. — Где засвистят? Здесь — Здесь. Михаил Дмитриевич горько усмехнулся. Это все лишь демонстрации, Серж, уверяю вас. Мы боимся воевать. Мы все больше и больше на политику надеемся. Побрецаем оружием, погорланим песни, постреляем на полигонах, а там, глядишь, и выторгуем что-нибудь, и полки по квартирам. Не похоже что-то на демонстрацию, сказал князь. Россия воевать захотела, генерал. Сама Россия здесь уж никакой политикой не отделаешься. Так что терпите. Враг тут ожидается поинтереснее, чем в Туркестане. А время от времени нужно менять не только друзей, но и врагов. А вам, Михаил Дмитрич, самое время врагов сменить. — Не врагов я менять стремлюсь, а закоснелые планы наши, — вздохнул Скобелев. Не утерпел, каюсь, и главнокомандующему идейку одну подкинул. У вас нет карты? Да черт с ней! В Румынию ведет от нас железная дорога. Так вот, возле Дуная дорога эта пересекает реку Серет через Барбожский мост. И турки его непременно взорвут, как только мы войну объявим. Значит, нужен поиск. До объявления войны, кавалерийский рейд для захвата Барборского моста». «Просто! <свят> Гениально просто! Турки и опомниться не успеют, как мы!» Без стука распахнулась дверь, и вошел коренастый мужчина с седоватой бородкой в странном меховом пиджачке нерусского покроя, с медной бляхой корреспондента на левом руке. Снял мягкую шляпу, обнажив изрядную плешь, сказал по-английски... «Видимо, мне суждено все главные новости узнавать раньше русских. Так вот, император одиннадцатого прибывает в Кишинев, а двадцать девятый казачий полк уже двинут границы, за ним следуют селенгинцы. Передовой отряд поведет личный адъютант главнокомандующего полковник Струков». «Вот и война, господа!» — тихо сказал князь и перекрестился. Откуда это известно вам, магхахан? Тайна корреспондента, улыбнулся Макгахан. И здесь меня обошли. Скобелев смаху ударил кулаком по столу. Ах, вы крысы штабные! Боитесь скобелевской славы? Ну, еще поглядим. Прощайте, господа. Куда же вы, генерал, к отцу? Из дверей прокричал Скобелев. «Пусть хоть в ординарцы берет, Только бы на войну не опоздать!» Аверьян Леонидович не гадал, не думал, Что, закрывая за собой дверь Московской квартиры Алексиных, Он закрывает ее навсегда, Что ему не суждено более перешагнуть ее порог, Ощутить ее особое родное тепло, Погреть руки об израсцы голландки в прихожей, услышит стремительное шуршание юбок, спешащей к нему хозяйки. В тот затянувшийся в южный вечер, когда дверь эта захлопнулась за ним, Беневолинский думал совсем о другом, думал, не ощущая холода, ломил сквозь сугробы в распахнутом пальто и улыбался. И все время в ушах его звенел высокий, ломкий от внутреннего напряжения голос Машеньки. «Я выбрала!» Выбрала, и он знал, что Маша действительно выбрала, верил ей, и до восторженных слез гордился, что выбрала она его. Сейчас ему уже казалось несуразным, смешным и странным, что когда-то давным-давно, еще до эмиграции, он слыл ярым, принципиальным, почти фанатичным противником сословий вообще и дворянства в особенности. Все несчастья русской истории... Весь ее пот и вся ее кровь представлялись ему тогда цепью заговоров, предательств, преступлений и общей неспособности правящего класса. Потому из всех царей он не то чтобы уважал, он не мог уважать то, что презирал с детства, а признавал одного лишь Ивана Грозного. И когда с ним спорили, указывая на параноическую подозрительность и жестокость Грозного, упорствовал. Мало казнил, мало. Ему отмщение было дано, и он, как грозный судья, воздавал преступникам за их злодеяние. Но помилуйте, а сколько погибло безвинных? Безвинных дворян не бывает. Тут Аверьян Леонидович слегка красовался, становясь в позу этакого кровожадного дворянобойцы. На самом-то деле... Он был миролюбив и прекрасно уживался с дворянами и за границей, и в нелегальной деятельности, и в студенческом быту, хотя и относился к ним с большой долей предвзятости, считая бездарями, лентяями и безвольными субъектами априори. Позиция вполне отвечала современности, и надо же было случиться, чтобы личное его счастье, радость... В определенной степени и смысл самой жизни заключались от меня в голосе, улыбках, жестах, взглядах. Во всем существе юной представительницы того класса, который он полагал давно прогнившим балластом России, и ломясь через сугробы, Гневодинский улыбался блаженно и иронически одновременно, поскольку думал о Маше и о себе уже неразделимо, как о едином существе. Он не простудился тогда потому лишь, что через сугробы вышел прямиком на ночного извозчика. Продрогший Ванька, мечтавший уж не о заработке, а о душном тепле кабака, обрадовался несказанно невесть откуда вынырнувшему барину, тем паче, что барин показался ему сильно на веселе. Он прямо-таки затащил его в морозное безветрие воска, укрыл полостью, с огорчением удостоверился, что седок трес, но все же сказал заботливо «Не засни, Ваш благородие, господин хороший, лучше песни пой или меня ругай». Деловое предложение в раз вернуло Беневолинского на студенную русскую землю. Назвав адрес хорошо знакомого ему проходного двора, Многие ночные извозчики были так или иначе связаны либо с охранкой, либо с полицией. Авельян Леонидович тут же дисциплинированно перестал думать о Маше, а начал размышлять о Федоре Ивановиче. Собственно, не о самом Федоре, бог с ним, мальчишка, недоумок, а о том зле, которое несли подобные мальчишки в нетерпении, не признающей не только дисциплины общей борьбы с самодержавием, но и просто логики этой борьбы. Если раньше Беневогинский лишь слышал об убийстве, то теперь не только знал, чьих рук это дело, но и цель, ради которой оно свершилось. Следовало немедленно оповестить своих, сменить адреса, отправить кое-кого из Москвы, словом «принять меры», И он, расплативший с полуночным банькой, направился не домой, а к товарищам, чтобы не терять ни часа и по возможности упредить действия третьего отделения. Последующие дни прошли в суете отчасти полезной, отчасти растерянной. Удалось многое – уничтожить или перепрятать документы и запретную литературу, переправить людей в другие города – поглуше и потише, сменить квартиры, паспорта, прописки. Но чем больше удавалось сделать, тем больше оставалось не сделанного, и сам Беневолинский, например, свою квартиру так и не сменил. Впрочем, сделал он это не по забывчивости и не из-за спешки, а после вполне здравого размышления и совета с друзьями. В самом деле, если, как можно было предполагать, охранка уже вышла на его след то давать ей знак, что он об этом знает, было нерасчетливо. Значит, следовало сначала сделать все, что возможно, не вспугивая исчеек, а уж потом самому путать след, исчезать, отрываться от хвостов, уводя заодно их подальше от друзей. Конечно, в этом положении нельзя было не только видеться с Машей, но и писать ей. И Аверьян Леонидович Скрипя сердце, отодвинул до времени все, связанное с любовью, в самый тайный уголок души. Как бы ни любил он женщину, как бы не поклонялся ей, дело всегда значило для него больше.